Глава 9 Марьева. Да что ж такое? Тело ватное, движения мягкие, плавные, будто время замедлило бег и дышит. Дышит? Почему я об этом подумал? Что не так со временем? Но тут невесомость исчезла, и я не успел подумать додумать мысль до конца. Пригрышня прыгнул к курортнику, я вскочил, качнувшись. Показалось, земля уходит из-под ног, а небо кренится. Но потом все успокоилось, и я вскинул оружие. Осмотрелся. Чисто, тихо. Ветерок по кронам гуляет, качает ветки. Пригрышня помог курортнику сесть. лёха озирался, тряс головой и зачем-то ощупывал лицо. «Лагобос!» – прохрипел он. «Здесь». «Связь есть?» Я включил станцию, запросил через пост-отряд. Командир практически сразу ответил. Выслушав доклад о случившемся, он взял паузу, потом снова вышел в эфир, сказал одно слово «Ищите» и дал отбой. «Слышал?» «Слышал. Значит, есть связь. Работает станция». «А у меня ПДА глючит». Пригрыш не одержал грозу на локтевых сгибах и разглядывал ПДА на ладони». Теперь сталкер не мог закрепить его на предплечье, потому что скотчем примотал к ПДА батарею и на ладонник стал похож на радиоприёмник. Мне вспомнилось, как мы ещё пацанами прикручивали изолентой круглые батарейки, не пролезавшие в отделение магнитофона, потому что тех, которые туда помещались, никогда не было в магазинах. Во времена всеобщего дефицита такие ухищрения были распространены, зато теперь каждый за себя... А тогда жили весело и дружно. И главное, не нужна была изощрённая техника. Полагались на опыт и знания. А сейчас без спутников, ПДА этих... персональных компьютеров, ни шагу. Вон, даже Лёхе в башку электронный модуль засунули. И ведь согласился он, пошёл добровольцем. И я бы согласился. Теперь другое время. Такая философия. Я шагнул к приигрышне. Дай посмотрю. Он не возражал. На маленьком экране его ПДА фон постоянно менялся. То синий, то зелёный, то белый. Ни букв, ни иконок. Я понажимал на кнопки, но видимых результатов это не принесло. Вообще-то странная у сталкеров сеть. Когда-то некто по кличке Чез умел выстроить самоделом целую систему сообщений. и сейчас и пользуют сталкерские группировки, да, одиночки внутри периметра. Правда, система слабенькая, так, баловство, чтобы обеспечить элементарную коммуникацию. О, слова-то какие знаю. На таких площадях без спутников и дополнительных вышек со стационарным оборудованием не обойтись. Хакеры-шмакеры, самородки 21 века. Вот и результат. Глючит сетка, толку от нее. «Не работает», — сказал Никита. «Ага», — согласился я и отдал ему ПДА. «Курортник, ты как?» «Леха уже стоял на ногах». Ощупывая себя, крутился на месте, будто на спину табличку привесили «Пни меня». И он пытается ее сорвать. «Что с тобой?» – спросил я. «Ерунда какая-то, Лабус. Словно облапали всего, да еще и в башку залезли. У меня БТС даже запустилась, и карта зоны на пару секунд развернулась, как тогда в Припяти, помнишь?» Я кивнул, потом кольнула. «БТС выключилась. Может, Мираж? Почудилась?» «Ведь не может она запуститься?» «Я помню, ты тогда на верхушке трубы сказал, отключилась вся система». «Снова отголоски из прошлого. Ведь очень хочу забыть ту историю». «Нет, не получается. Ещё аукнется оно нам». «Есть в зоне, помимо безмозглых мутантов, те, у кого на Лёху и на меня зуб». Пригрышня с любопытством глядел на нас. «Чё зыркаешь?» — спросил я хмуро. Сталкер хмыкнул. «Так вы в Припяти были?» «Когда?» «А как радар прошли?» Он повернулся к курортнику, а это что за БТС? Тебе знать не положено, отрезал Лёха. Забудь про Припять. Вообще, забудь всё, что слышал. Что делать будем? Если эта волна повторится, мы так до вечера с места не сдвинемся. Я вон и сейчас покалывание такое лёгкое ощущаю по всему телу, и в затылке ломит. Ни у кого похожего нет? Я помотал головой, приигрышня пожал плечами. Значит, один я такой, уникальный, заключил курортник». «БТС. Боевая тактическая система», описана в романе Алексея Богла «Воины зоны». Примечание автора. Лёха. А что начальник разведки про группы говорил? И про единственного свидетеля? Курортник посмотрел на пригоршню, решая, рассказывать или не стоит, и всё же сказал. Янтарь двое суток не отвечает. Сначала с ними связь прервалась. Погода сам видел какая была, хрен куда долетишь. Потом борт отправили, а он свалился, не долетев несколько километров. Четвертый отряд в полном составе туда пешком пошел. Информацию только сейчас спустили по всем каналам. А Кирилл наш, похоже, единственный, кто может объяснить происходящее. Он же с янтаря, свидетель. Так что ищем. Ищем до потери пульса. Вперед! лёха развернулся и пошел в чащу. Пригрышня растер щеки снегом, фыркнул. «Там же Отмель сменой командовал», — произнес я. «Юра!» «Теперь я понял, почему курортник готов идти до конца и кирилл из-под земли достанет. Они с Юрой однокашники по училищу». «Отмель, брат, как же так?» «И отряд у тебя был одним из лучших». «Почему был?» «Есть. Мапу по вам всем. Еще посмотрим, кто в зоне хозяин». Направившись за Лехой, я спросил... Так Хвока знают, что на Янтаре случилось? Ну да, думаешь, это не доложат нам? Распечатку пришлют по факсу с полным раскладом? Да, действительно. Вводную кинули, на чувствах сыграли. Ищите. Ищем. Ищем уже вас бы всех сюда. Сидят за периметром чистенькие в тепле, жрут нормальную пищу, а мы, твари, бей, лови рентгены. Да, в происходящем разбирайся. «А что со мной?» – подал голос пригрышня. Он по-прежнему стоял на месте. «С тобой потом разберемся. Считай, что пока повезло», – не оглядываясь бросил курортник. «Ты с нами. Тебя задержали у периметра». Он все же обернулся. «Шагом марш на левый фланг». Никита перехватил грозу в боевое положение и побежал между деревьями, нагоняя нас.